Ануш. В ту ночь Ануш не спала. На рассвете, когда лишь начало светлить небо над горизонтом, она стояла возле дома и слушала шум прибоя. Это был мирный звук. Она закрыла глаза. Ануш ожидала, что будет встревожена садеином, но на душе у неё было спокойно. Она молилась, чтобы день прошёл как можно быстрее, и они снова могли бы встретиться. Каждая частичка её тела пела Она пьянела от одного лишь его прикосновения, запаха, взгляда. Капитан смотрел на нее так, будто никогда прежде не видел женщину. Быть с Джоханом – вот единственное счастье, которого она желала. И она была счастлива. Когда солнце взошло, Ануш наконец уснула, и час спустя уже встала с самой счастливой девушкой во всей Османской империи. Но другим не так повезло. «Мне нужно увидеть доктора Стюарта», – сказала Парзик. Ануш обнаружила подругу, тяжело опустившуюся на ступеньки, ведущие ко входу в больницу, и завела её внутрь. "Расскажи мне, что случилось? Они собираются повесить отца Вардана в ближайшие несколько дней". Ануш, не доумевая, уставилась на парзик. "Она должно быть ошибается. Акиян не виновен. Все это знают". "Кто это сказал? Это всё слухи, сплетни". Они сказали Вардану: "Жандармы, они хотят заставить его присутствовать на казни". Парзик опустила голову, слёзы капали на колени. "Доктор Стёрдт знает, что делать", сказала Анош. "Он сможет этому помешать". Но у доктора Стёрдта были свои плохие новости. "Я ничем не могу помочь". "Доктор Эфенди, вы можете с ними поговорить? Скажите им, что он невиновен. Поверьте мне". Я уже всё испробовал, чтобы освободить Мислава. Ещё не поздно, доктор, я умоляю вас. Парзик встал перед ним на колени и головой коснулась его ботинок. Пожалуйста, доктор, только вы можете помочь. Я сожалею, искренне сожалею. В день казни вся деревня собралась на площади. Виселица была установлена на том же месте, где до этого находились свадебные шатры. Рядом разместили подмостки. Госпожа Стюарт велела детям остаться дома, но Томас и Роберт выбрались через окно и, скользнув в толпу, стали за отцом и священником, находящимся возле Вардана. Соси и Ануш стояли по обе стороны от Парзик, рядом ее мать и Гахар держались за руки. Солнце уже начало клониться к западу, но жара все еще не спала. Люди стояли в тени лимонных деревьев или прислонившись к виселице, То и дело поглядывая на южную сторону площади. Хусик стоял за подмостками, его взгляд блуждал по верёвке и виселице. Отец Хусика расположился поодаль, рассчитывая первым поймать взгляд заключённого. Время тянулось медленно, и пока не было ни малейшего признака скорого появления киньяна, рука Нуж болела в том месте, куда впились пальцы порзик. Новоиспечённая жена Вардана была бледна и напряжена. И за всё время Едва вымолвила пару слов. Каждую секунду она бросала взгляд туда, где стоял возле подмостков Вардан. Наконец, на дальнем конце площади показался жандарм. За ним следовали ещё десятка-полтора жандармов. Между ними тащился отец Вардана. Акинан всегда был худым, но теперь это был сломленный, сгорбленный старик, с трудом переставлявший связанные ноги. И при виде его у всех собравшихся вырвался вздох сочувствия. Проступали каждая кость и каждая жила под кожей, которая, казалось, едва удерживала их вместе. Он что-то бормотал себе под нос, уставившись на ноги, будто не осознавая, что здесь собрались люди. Рыдание сорвалось с губ Вардана. Парзик прикрыла рот дрожащими руками. Старшие женщины начали гласить так, как причитают по покойнику. Другие перебирали чётки, будто отсчитывая, сколько старику осталось жить. У Акиняна не было сил подняться по ступенькам на помост, и его подтолкнули. Он споткнулся и упал. Он ударился лицом о деревянные ступеньки с отвратительным глухим стуком, и вардан, которого никто не успел остановить, подбежал к концу истекающему кровью на ступеньках подмостков. "Отойди!" крикнул жандар Но Вардан остался сидеть на корточках возле отца. "Папа", прошептал он, утирая кровь с его лица. "Я здесь. Это я, Вардан". Акиенн посмотрел на сына, в его взгляде читались страх и смятение. Он покачал головой и отвернулся. "Я сказал, отойди", Жандар пнул Вардана пыльным ботинком. "Дайте им несколько минут", попросил доктор Стюарт. "Это сын Акиена, его мальчик". Он только хочет попрощаться. Я знаю, кто он, презрительно рявкнул жандарм. Уберите его, или я повешу его рядом со стариком. Отец Грегори помог Какияну подняться на ноги, а доктор Стёр тем временем увёл всхлипывающего Вардана. Наконец, с помощью священника старик поднялся по ступенькам на помост. Папа! Папа! кричал Вардан. На шею его отца уже накинули верёвку. Парзик уткнулась лицом в плечо Ануш. Гахар крестилась. Старик всё что-то бормотал. Слова слетали с его губ с невероятной скоростью, ведь вскорости им овладеет безмолвие. Он качал головой из стороны в сторону, а наброшенная на дряблую шею верёвка впивалась в неё всё сильнее. По сигналу офицера верёвку подтянули, а Кинен балансировал на носках несколько секунд, но потом раздался удар, под стариком открылся люк. И он повис над пустотой. Воцарилась тишина. Никто не произнёс ни звука, когда ноги старика задёргались, рот раскрылся, губы раздулись и посинели. Как только тело перестало биться и повисло неподвижно, раздался протяжный страшный вопль Вардана. На протяжении 3 недель после казни жандармы запрещали Вардану снять тело отца. Чтобы это страшное зрелище стало предостережением для других сторонников русских, говорили они. Наконец, после вмешательства доктора Стёрта и отца Грегори, разрешение на захоронение было дано, и Мислав был погребён на армянском кладбище, примыкающем к церкви.